в соответствии с обстановкой, более дружелюбно относиться к новым людям. Как только эти соображения пришли, Элиф в голову, она задумалась над тем, есть ли вообще люди, способные понять, что волк может подчиняться женщине, что человек может ездить на лошади верхом. Останься с ним, я принесу веревку сказал Джандалан, упуская из рук повод удальца. Хотя молодой жеребец уже успокоился, он начал искать веревку в корзинах, навьюченных на уини Тем временем враждебность со стороны стойбища стала ощущаться меньше. Люди относились к ним не более настороженно, чем к любому ужину. Страх их, казалось, сменился любопытством. уини тоже успокоилась похлопывая ее почесывая беспрерывно разговаривая жандалар рылся в сумках он любил удальца зарезвость но в уинни просто души не чаял потому что это была крепкая кобылка и обладала безграничным терпением своим поведением она успокаивающе действовала на молодого жеребца Джандалар частенько мечтал о том, чтобы приручить удальца, так же, как Эйла приручила Уинни, которая не нуждалась ни в уздечке, ни в поводях Во время езды он понял, как чувствительно тело животного, и пытался управлять конем лишь движением своего тела. Подошла Эйла с волком, Джандалар Поддал ей веревку и спокойно произнес. Не стоит оставаться здесь, Элла, еще рано. Мы отыщем другое место для стоянки. Думаю, что волку следует привыкать к людям, особенно к чужакам, даже если те настроены не слишком дружелюбно. Это мамутои, мой народ. Возможно, это последние мамутои, которых мы видим. Отправятся ли они... На летний сход может быть, можем передать с ними весточку в львиный лагерь? Эйла и Джандалар устроили стоянку совсем рядом с ковыльным стойбищем, чуть выше по течению реки. Они развьючили лошадей и пустили их пастись. Эйла внимательно наблюдала, как они побрели прочь от стоянки, исчезая в пыльной дымке. Мужчина и женщина держали путь по правому берегу реки, но на некотором удалении от нее. Петляя, и то и дело возвращаясь, река упорно текла на юг. По прорытому ею среди равнины глубокому ущелью, идя степью верху русла реки, путники могли спрямлять путь но а зато на открытом пространстве их бесконечно обдувал ветер, сцепило солнце и мочил дождь. Это та река, о которой говорил Талут, разворачивая мех, спросила Эйла. Мужчина вытащил из кармана довольно большой плоский кусок бивня мамонта, на котором были начерствованы какие-то знаки. Взял на небо, сияющее в лучах непереносимо яркого солнечного света. Насколько он мог определить, день был в разгаре. «А как это узнать, Эйла?» произнес наконец Джандалар, укладывая карту обратно. «Я не вижу никаких знаков, потому что я привык судить о расстоянии, когда иду пешком. Куда движется с другой скоростью? В самом деле потребуется целый год, чтобы добраться до твоего дома». Трудно сказать. Это зависит от того, с чем мы столкнемся в пути. К ей возникнут проблемы. Как часто придется останавливаться? Если мы достигнем Зеландонии через год, в это же время считай, что нам повезло. Мы еще даже не дошли до моря Беран, куда впадает река Великая Мать. «А нам нужно добраться до самых ее истоков на леднике», — ответил Джандалар. В его необычно ярких синих глазах сквозило беспокойство, а на лбу обозначились морщины. «Кроме того, нужно пересечь несколько больших рек, но больше всего меня беспокоит ледник. Мы должны пройти его, пока не начал подтаивать лед. То есть нам нужно добраться туда еще до весны», А на это трудно рассчитывать. Сильные южные ветры, дующие в том районе, могут подтопить глубинные слои за один день. Покрывающие их лед и снег начинают ломаться, как трухлявое дерево. Появляются широкие расщелины, снежные мосты над ними. Обрушивается лед, размывается потоками талой воды, которые порой образуют глубокие впадины, это опасно. Несчастье может случиться в любое мгновение. Хотя сейчас лето, и до зимы вроде бы далеко, наш путь лежит гораздо дальше, чем тебе может представиться. Женщина кивнула. Какой смысл гадать, сколько, сколько долгое путешествие предстоит и что может произойти? Лучше думать о дне, который наступил, и строить планы лишь на завтра, ну, возможно, на послезавтра. И не стоит волноваться по поводу народа Джон Доллара и о том, примут ли они ее как равную, так, как это сделали Мамутои. «Сейчас я хочу одного, чтобы перестало дуть», — сказала она. — Да и мне надоело глотать песок, — согласился он, — почему бы нам не навестить соседей? Может быть, там удастся раздобыть еду получше?